То-то в дальнейшем, когда просит дать показания, человек несет легендарную, ни в какие ворота не пролезающую чепуху, хотя искренне старается вспомнить как можно больше и как можно подробнее. Так вот и получается, что свидетели, вроде бы все видевшие своими глазами, вечно расходятся во мнениях не только по поводу роста, одежды и внешности нападавших, но даже и насчет того, сколько их было. И ресторан прибой в этом смысле исключения не составил. Его охрана тоже была набрана далеко не из высококлассных, знающих своё дело специалистов, и потому наёмный убийца спокойно проследовал по лестнице вниз, а потом на улицу. Никто даже не попытался его задержать. Водитель семёрки от нечего делать присматривался к тёмно-зелёной Вольве, варно стоявшей поблизости. Внутри машины почитывал интересную книжку шофёр, а гос номера содержали сплошные О и нули. Честный питерский житель ощутил понятное любопытство и пришел к справедливому выводу, что в ресторане закусывает какой-то немалый чиновник или кто-то из приближенных чиновника, что, пожалуй, даже и вероятнее. День будний и время рабочее, в конторе надо сидеть. С другой стороны, им держи карман шире, кто-то указ сидеть не сидеть. Потом подкатила бесшумная приземистая Toyota, из нее выгрузились двое молодавых господ с деловыми портфелями. Господа посмотрели на Вольва, удовлетворённо кивнули друг другу и тоже направились в ресторан, не иначе как на деловое свидание с тем самым чиновником. Размышления автовладельца были прерваны появлением пассажира. Тот вернулся, как обещал, через минутку, залез внутрь, сгрёб на колени куртку и кивнул водителю: "Ну, порядок. Поехали". Страшный переполох с криками Судрудными звонками по телефону и выбеганием на Приморский проспект начался несколько позже когда киллер как в таких случаях пишут уже скрылся на ожидавшем его автомобиле никем естественно не зафиксированным семёрка миновала ушаковский мост и пассажир натягивал куртку а водитель требовал скорее застегнуть ремень не рылён сейчас заметит гаишники Он благополучно привёз очкарика на Московский вокзал и там с ним распростился. Вечером он вернулся домой и увидел в новостях репортаж с места заказного убийства. "Надо же", похвастался он жене, "а ведь я там был. Подвозил одного, он столик заказывал, и вольвешник этот зелёный в двух шагах от себя видел". "Вот так", сказала супруга и поставила перед ним суп. Люди столик заказывают, что-то отметить хотят, денежки небось вперёд заплатили, а тут хлоп и всё курком. С экрана комментировали случившуюся трагедию, строили предположения, анализировали возможные причины, называли имена, известные и не очень. Муж с женой долго слушали комментаторов и наконец пришли к выводу, что это Убийство, как и все прочие подобного уровня, навряд ли раскроют. Объявляли же вызовом органам правопорядка и делом чести убийство Листева Холодова ещё кого-то. У законных послушных супругов не возникло и мысли о том, что один из них выступил со участником, пусть даже невольно. вед заказные убийства важных персон это что-то такое, что случается в другом месте и с другими людьми, не около тебя, не с тобой. К тому времени, когда Алексей Снегирев добрался до парка победы, были уже сумерки. К этому времени он уже мало чем напоминал главного героя ужасной трагедии на Приморском проспекте. Он давно ликвидировал усы. от чьи и прочие мелочи и вывернул двустороннюю куртку. А краска на волосах обесцветила сама собой, сделав их из каштановых снова седыми. От сбывшейся мести не становится легче. Только разверзается в душе пустота, в которой гуляют тени акул. Наверное, поэтому иногда находятся люди, которые действительно прощают выродков, загубивших им жизнь. Это очень хорошие праведные, духовно продвинутые люди.